«Сколько они стоят?» «Что ж, это, по-моему, похвальное намерение», — заметил Портос. «Тысячу пистолей!» — ответил я. «Тысячу пистолей!» — вскричал Портос. «О, это чересчур! И если он знает толк в лошадях, он должен был торговаться. Уверяю вас, ему этого очень хотелось, этому скряг. Он подскочил на месте и впился в меня глазами. Я тоже посмотрел на него».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 и Денье ЭКЮ, пистоль, ливр, су и Денье монеты различного достоинства, имевшие хождение во Франции того времени примечания редакции все равно скажите хоть приблизительную с точностью до 10 ЭКЮ вулканы и Боярд мне стоили каждые около 200 пистолей и если оценить Феба в полтораста то это вероятно будет полный счет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 — воскликнул Д'Артаньян, боясь обескуражить своего друга признанием, что кардинал ни словом о нем не обмолвился. «Он сказал, что он сказал?» — подхватил Пуртос. «Подождите, я хочу припомнить его подлинные слова. Он сказал, передайте вашему другу, что он может спать спокойно». «Отлично», — сказал Пуртос. «Ясно, как день»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 Лонгвиль, принц де Конти, герцогиня де Шеврес и госпожа де Ван расписались у него в числе посетителей. Теперь стоит ему захотеть? Ну, что он там захочет? Планше запел. Слышен ветр шепот, слышен свист порой, это фрон ропот Мазарини долой. Нет ничего странного, что Мазарини было бы более по сердцу, если бы я совсем задавил его советника —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 Молодец, парень, за него можно поручиться. При восстании он не упустит своего. — Не поет ли он на клирусе в соборе Богоматери? — спросил Д'Артаньян. — Да, ему покровительствует Базен. — знаю, — сказал Д'Артаньян. И он прислуживает в трактире на улице лощильщиков. — Совершенно верно. — Что вам за дело до этого, мальчишки? — спросил Пуртос. — Хм, — сказал Д'Артаньян.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 воспоминания о которых еще свежо было в памяти парижан, в особенности живших на Королевской площади. «Решетка заперта», — сказал Арамис. «Но если вы любите тень деревьев и ненарушимое уединение, я достану ключ в особняке Роган, и мы устроимся чудесно». Д'Артаньян стал вглядываться в темноту, а Портос даже просунул голову в решетку, пытаясь разглядеть,